«Эпилог. Ива. Спустя еще два месяца. А здесь красиво», — шепчу Луна на ухо, делая вид, что тянусь за крохотной тарталеткой. «На ней оборваешь из лосося, щепотка каких-то семян и капля сыра. Но почему в этом высшем свете так много бутафории? Неужели нельзя нормальных бутербродов настрогать? Ты голодная кудряшка», — смеется Вэл. Хочешь, поедем тебя покормим. Я хочу бургер с двойной котлетой и горчицей. И три литра колы. Вэлл приобнимает меня за талию, которая довольно выигрышно смотрится в платье с вырезами на животе и украдкой рычит мне в ухо. Обожаю это крестьянство в тебе. Вместо самого изысканного ресторана выбрать фастфуд. Ты же знаешь, что я никогда не стану, как они. Озираюсь вокруг. Красивых девушек здесь по три штуки на квадратный метр, но Уэллс меня глаз не сводит. «Уж сделай милость», — отвечает он, поправляя галстук. «Не дай бог их». Улыбнувшись, отвожу влюбленный взгляд от своего мужчины. До сих пор, когда называю его так про себя, вздрагиваю от счастья. Невообразимое счастье быть с ним. Мы вместе посещаем мероприятия такого уровня не в первый раз и, пожалуй, «Стоило бы уже привыкнуть к мерзким амиачным взглядам, но я еще долго буду обрастать столичной змеиной кожей. Этот процесс не быстрый. «О!» — восклицаю с восторгом, пялись в противоположный конец зала. «Там Демидовы. Подойдем? «Это ведь...» «Сестра Мирона». Усмехаюсь. Морщусь и коротко целую его в щёку. Велл лезет в карман по привычке, но электронной сигареты там нет потому что он сам пообещал мне больше не курить. «Твоего Мирона?» — шутит недовольно. Костров не ревнует, это было еще до моего полного полового созревания. Сейчас я бы тебя ни на кого не променяла. «Даже на Месси?» «Ни на кого». Юлька замечает меня первой, размахивает рукой и корчит рожицы. Видимо, ей наконец-то стало полегче, потому что на свадьбе у Соболевых она была похожа на собственную тень, а теперь выглядит посвежевшей и ослепительно красивой. Ива кидается экс мне на шею. «Привет. Как у вас дела?» Мужчины обмениваются сухими рукопожатиями. Все отлично», — легко отвечаю. «Перебралась в Москву. Теперь даже прописка московская, представляешь?» Хвастаюсь. Костров мне сам предложил, а я не стала отказываться. В конце концов, каждый раз по вопросам документов ездить в родной город не хочется. Да и это придает нашим отношениям какой-то серьезности, потому что со свадьбой мы решили не торопиться. «Ты приедешь, чтобы посмотреть наш новый дом? Помнишь, договаривались?» Спрашивает Юля, поглядывая снизу вверх на льва. «Конечно, приеду. Соглашаюсь». «Обязательно. Может, пригласим ребят к нам на выходные?» Склоняется Юля к мужу, советуется. «Можно?» — отвечает он, быстро кивая. «Давайте после планового обследования моей супруги созвонимся». Обращается уже к нам. «Ладно», — закатывает Юля глаза и шепчет мне. «Боится за меня все время. Такой милый, но скучный. Хочется захохотать в голос, но я не решаюсь». Демидов, милый, примерно как грейдер во время снегоуборки. Тогда свяжемся, да, Юль?» Спрашиваю, все еще сдерживаясь. «Конечно. Удачи, ребят. Так рада за вас. Прощаемся и еще около часа проводим в зале». Вэлл общается с нужными людьми. В последнее время он увлекся сферой строительства и вложениями в недвижимость. «Я не лезу потому, как помощник из меня никакой, Но очень рада, что моего футболиста интересует вопрос, не связанный со спортом. Я отойду. Предупреждаю Вэлла. Он кивает и незаметно щипает меня за зад, а я устрашающе на него смотрю. Мне нравятся наши отношения и их лёгкий шутливый флёр. Своими загонами, комплексами и страхами мужчина без чувства юмора никогда бы не справился. Или ходил бы как в воду опущенный. В туалете выхожу из кабинки и иду к умывальнику, чтобы сполоснуть руки. Сталкиваюсь плечом со стройной блондинкой. Ее ухоженное лицо кажется мне знакомым, поэтому выдерживаю пристальный взгляд в отражении зеркала и включаю воду. Он уже начал тебе изменять. Спрашивает она, складывая руки на груди. Игнорирую эту глупость. Тщательно мою ладони с мылом и вытираю салфеткой. Мне начал сразу. Месяца не прошло. Поехал на сборы и там снял проститутку, представляешь? Морщусь от количества куриного помета в этой красивой белоснежной голове. Увелла аллергия на доступных женщин, замечаю тихо, извлекаю из сумочки спрей для волос и избрызгиваю пряди, которые сильно распушились. Это он тебе сказал? Ну, ты и дура деревенская, цедит она сквозь зубы. Останешься у разбитого корыта, когда тебя бросит, как меня. Морщусь и прячу спрей в сумочку. Хочется снова помыть руки, да и вообще помыться. «Жалеешь?» — спрашиваю ее напрямую. Разворачиваюсь и становлюсь напротив. «Если только тебя», — отвечает она гордо. Задирает подбородок. «Жалеешь?» — шепчу. «Смеяться над ней мне совсем не хочется» когда другому плохо издеваться может только человек без малейшего чувства эмпатии, человек с раненной душой. Я себя таковой не считаю. Блондинка покидает туалет первый. Возможно, мне кажется, но я замечаю характерный блеск в глазах. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Как и у нас. Я давно поняла, что та дама с фотографией и статьи, увиденной мной в Питере, это и есть бывшая девушка Кострова. Известная на телевидении ведущая Татьяна Радионова. Уж не знаю, думал ли Вэлл в тот месяц, который мы провели отдельно, о возвращении к ней. Может, она предлагала восстановить отношения. Мучился ли он? Эта тема такая зыбкая для моей внутренней организации, что я навсегда ее для себя закрыла. Я не буду думать о том, что когда-то мой мужчина мог во мне сомневаться или выбирал. Но возможности такой не исключаю. Променять три года полноценных отношений, хоть и с предательством, на один день святого Валентина, проведенный с подругой детства, — это трудное решение. Но Костров его принял и сделал меня счастливой. А я постараюсь сделать счастливым его и наших детей. Возвращаюсь в зал, где меня уже дожидается Вэл. Он берет меня за руку, осматривает мои волосы, Лицо, шею, грудь, полоски кожи на животе и... Тепло улыбается. Уходим с мероприятия в числе первых. В машине затихаю и смотрю прямо перед собой. Как-то Вэл рассказал, что одна из главных техник игры футбола — это техника остановки мяча. Кто бы мог подумать, да? В игре, где необходимо точным пинком отправлять мяч подальше и целиться в ворота, учиться его останавливать. Останавливать, полагаю, остановка — это не всегда конец. Возможно, это время, когда можно набраться силы подумать, а потом принять правильное решение, выйти на поле и, наконец-то, забить главный гол в своей жизни в День Святого Валентина.